Так это письмо в самом деле у тебя было зашито и зашивала, дура Мария Ивановна. Ах вы мерзавцы безобразники! Так ты с тем, чтобы покорять сердца, сюда ехал, высший свет побеждать, черту Ивановичу отомстить за то, что побочный сын захотел? «Татьяна Павловна!» — вскричал я, — «не смейте браниться. Может быть, вы-то с вашей бранью с самого начала и были причиною моего здешнего ожесточения? Да, я побочный сын, и, может быть, действительно хотел отомстить за то, что побочный сын, и действительно, может быть, какому-то черту Иванчу, потому что сам черт тут не найдет виноватого».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 «Ничего, Татьяна Павловна, ничего. Я кричу себе, кураж и надежда. Пусть это первый мой шаг вступления на поприще, но зато он хорошо кончился, благородно кончился. И что ж, я ее люблю, продолжал я вдохновенно и сверкая глазами. Я не стыжу с этого».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 «Ай, что делать? Ах, кто ж на мне? Заметалась она опять, захватив однако рукою плед. Эх, бы ты раньше четырьмя часами пришел, а теперь восьмой, и она еще давича, к пилищевым обедать отправилась, а потом с ними в оперу.